Потом она ехала на передке рядом с сервисяном, мяла пальцы, слушала, как шелестят в саке за спиной листья. Им всем будто подрезали языки. Шиш, выш, мыш. Погода портилась. По небу сначала отдельными стайками, потом сплошной пеленой поплыли облака. Ветер, неся песок и сор, налетал порывами. И тогда в фургоне принимались скрипеть сочленения. Солнце скрылось. Дождь будет сильный, сказал сервисян. Впереди торопилась, покачивалась карета. Обгоняя их, несколько молодых господ гикая и улюлюкая промчались на лошадях галопом. Дорога огибала холм. На вершине темнело зубчатое дерево крепостицы. На одинокой башенке полоскался стяг с красным пушным зверем на белом фоне. Здесь обжитое место. Дорожные дворы чуть не в каждом местечке. Повернулся сервисен. Как припустят, придётся где-то остановиться. Хорошо. кивнула Эльга, рассматривая печати на запястьях. А что там у Титера? Правда был мятеж? Был. И как он сам? Жив. Сервисианх хмыкнув умолк. На встречу им прокатили запряжённые волами телеги, гружённые кирпичом и кожами. Возницы подхлёстывали животных хворостинами, стремясь попасть в город до дождя. Живо давай, живо! Пристроившись за телегами, брели несколько женщин с детьми. Ещё дальше их нагоняли бородатые чумазые углежоги и диктярщики. Один высокий, заросший по самые глаза углежог, встретил фургон редкозубой улыбкой. О, серви! Здоров, халута, ответил ему сервисен, чуть притормаживая лошадок и свешиваясь к знакомцу. Как семья? Растут? А я, пожалуй, женюсь скоро. О! воскликнул углежог. Неужто? Когда? Осенью? в матушке утробе. А невеста, не Веста, не молодали для тебя, отклонился, заглядывая на Эльгу Халута. Это госпожа мастер чумазает и бревно, сказал Сервисен. По поручению Титера Астарага направляется в Саланцу. О, -о, -о! углежок, подумав, неловко поклонился. Не держите зла, госпожа мастер. Всё в порядке, сказала Эльга. Ну, мы поехали. Долгой жизни, Халута. Сервисен стягнул лошада к вожжам. На свадьбу пригласи, крикнул Халута, стукнув в борт ладонью. Осенью. Карета впереди пропала, то ли свернула куда-то, то ли прибавила ходу. Небо на востоке сделалось совсем тёмным. Кажется, там даже сверкнуло. Думаю, до Колчицы успеем, сказал Сарвисен, разглядывая, как раскачиваются верхушки ёлок на холме. Хорошо бы, сказала Эльга. Навстречу во весь опор проскакал всадник. Мелькнули красный муландир Да чёрная с белым хвостом шапка. Первые капли упали на лошадей, на платье, кольнули Эльги руку. Она потёрла запястье. Зелёный, оставленный у Ниссеймару лист казался шершавым раздражением кожи. Хоть расчёсывай и ковыряй его совсем. Госпожа мастер, как вам халута? спросил сервиент. Весёлый. со вздохом сказала Эльга. Ведь сам на букет просится, да? Не знаю. «А гроза?» «Я лучше спрячусь», — сказала Эльга и нырнула в фургон, пресекая дальнейшие разговоры. «Как знаете, госпожа мастер», — огорчённо пробормотал Сарвисиан. Доски желтели справа и слева. Распихав клубни, тыквы, корзины и одеяло, Эльга опустилась на сено, извернулась, подобрала ноги. Сак замер под боком, даже не шелестнул, покачивался фонарь. Кань по верху темнело дождевыми капельками. Какой я мастер, горько шепнула себе Эльга. Зажмурившись, она представила углежога, высокого, чумазого, с улыбкой души. Ну-ка, листья, сложитесь, нарисуйте узор. Нет узора. Фургон тряхнуло на камне, попавшем под колесо. Недалеко громыхнуло. Дождь стал сильнее, ветер растрепал край полога. Успеваем, крикнул сервисен. Эльга не пошевелилась. Фургон скрипел и вилял. Топот копыт сделался чавкающим, влажным. Несколько капель залетели внутрь, клюнули в лоб и в щеку. «Ну ладно», — открыла глаза Эльга. Никто сдаваться и не собирался. Она подвинула к себе сак. Листья, запущенные в глубине руки, не липли. Шуршали в разнобой. И Эльга, не дождавшись отклика, просто взяла ворох на обум. «Как хотите, глупые». Липа, яблоня, берёза. Она подтянула ногой одну из досок. Поехали. Букет не хотел складываться ни в какую. Листья сопротивлялись, грозя порезать пальцы. Доска то и дело старалась выпихнуть листья из себя, а в голове вместо узора плыло пятно, и угадать, что либо в нём, было невозможно. Хорошо. Эльгар сбрасывала, смяла листья и щеркала ногтём, очистила поверхность. Не хотите? А я всё равно буду. Я должна. Она загребла из сака новую порцию. Послышался или не послышался возмущённый писк. Над фургоном прокатился гром, дождь вдруг припустил так, что мочерчатая боковина справа враз промокла и прилипла к дугам. Тьму расколола молния, резкая, зигзагообразная, оставившая после себя отражение под сомкнутыми веками. Они остановились. Сервисён он просунулся внутрь. Подайте ко фонарь, госпожа мастер. Сейчас Эльга стряхнула листья, встала и сняла с крючка жестяную, мягко булькнувшую маслом колбу. Сервисян надвинулся, сусов с смокушки капало. Щёлкнули, стукнули в его ладонях кресало и кремень. Ближе, госпожа мастер. Эльга сдвинула защёлку и открыла извощику доступ к фитилю. Как бы ни на сено, сказал он. Дождь шумел вокруг, качались тени ёлок. Сервисян стукнул кремнем. Несколько искорок брызнули вверх, словно стараясь дотянуться до кончиков усов. Вот же кулёма. Качнул головой на собственную неловкость извощик. Придвинулся, стукнул снова. Огонёк в фонаре вырос, заалел. Всё, госпожа мастер, сказал сервисен. Сейчас доедем. Он опустил полок, забрав трепетный свет фонаря с собой. Фургон тронулся, зачавкали копыта. Эльга нащупала сак. Времени у нас много. сказала она листьям. «Целый день, а то и больше». Тьфу! Она смахнула с носа упавшую сверху каплю. «Всё-таки я мастер. Я по-другому не могу. Понятно?» Пока ехали до колчицы, Эльга на скорую руку успела набить три букета. И каждый был по-своему гадок и омерзителен. Листья собачились между собой. Узор шёл в кривь и в кось. Пальцы ошибались, мяли не там, загибали не то. Ноготь мизинца резал, где хотел. Только присутствие Сарвисиана за пологом останавливало от того, чтобы не заорать в голос. Ничего-ничего. Последний букет Эльга складывала в скрипе колёс, мелькании света и торопливом топоте по деревянным мосткам. — Ох вы ж, господа хорошие! — Ух, дождина! — Распрягай лошадей, Теймо! Листья опять легли дрянным узором, но пальцы вроде бы начали ощущать подушечками их колкое рассыпчатое звучание. Возможно. Госпожа. Свет плеснул в фургон, и Эльга прикрыла глаза ладонью. Что? Уже всё? Вы же вся мокрая, госпожа, сказал сервисен и подал руку. Выбирайтесь. Мокрая? Я и не заметила. Эльга потянула за собой сак, доску подмышку. Сюда, под навес, госпожа. Женщина в накинутой на голову и на плечи рагоже помогла ей ступить на твёрдые Фургон с мокрой тканью, облепившей дуги, походил на исхудавшее животное. «Сюда!» Дождь бил по крыше, звонко лупил по железному листу, утопленному в земле. Косыми струями прошивал воздух. Покачивался фонарь на цепи. Мокро блестели жерди ограды. «Жах!» Молния сверкнула в темноте, на долю мгновения превратив лицо сопровождающей женщины в белую зажмуренную маску. «Сюда, госпожа!» Эльгерс похмурила дверь. Сак прошёл не сразу. Полутёмное, в редких свечах помещение встретило её не громкими голосами, огнём облизывающим в очаге дрова, запахом мяса на решётке. Несколько посетителей, мрачно поглядывая в окна, пили за столами хмелку. Госпожа. Перед Эльгерс возник владелец гостиницы, худой, бородатый, со свисающей на глаза пряди седых волос. Он вытер руки о тряпочку и поклонился. Вам, видимо, нужна комната, Эльга кивнула и поддёрнула доску. 2. Обед. Да. Это четверть в день госпожа. Эльга показала запястье с печатью титера. Мужинок кивнул и полез под стойку. Женщина тем временем повесила рагожу. Пробежал в двери, ведущей, видимо, на кухню, босоногий мальчишка. Фыркая, зашёл с улицы сервиян. Вот же удружила матушка утроба. сказал он, выжимая подол рубахи. Это скорее Киян воюет, заметили за одним из столов. Он как копьём своим машет, не в духе, видать, сегодня. Словно в подтверждение этих слов, новый зигзаг молнии вспорол тьму за окнами. Может и Киян, согласился Сервисен, жмурясь на вспышку. Госпожа, хозяин гостиницы выложил на стойку клочок бумажки. На клочке кривыми буквами было написано: Дом Хигв Колч. 1/4 постой. Что мне делать? спросила Эльга. Худой мужчина дёрнул лицом, убрал прядь с глаз взмахом пальцев. В первый раз приложите печать, госпожа. Наш Титор щепетилен в денежных делах и во всём требует отчёта. Эльга повернула ладонь. Запястье щекот наколнула, и на клочке бумаги отпечатался красный зверёк. Нам придётся переждать грозу. Подошёл к Эльге сервиен. Госпожа уже заплатила за две комнаты, сказал хозяин гостиницы, пряча бумажку во внутренности засаленной свитки. Извозчик шмыгнул носом. Так может, сейчас и отгремит, чего впустую-то. Нынешний ливень часа на 3, на 4, сказала, прибирая полотенцем крошки с пустого стола женщина. "Юхан!" крикнула она. "Как твоя рука? Сжать пальцы пока могу." Ответил ей сидящий у очага старик, в длиннополом заношенном кафане. Значит, никак не меньше четырёх, объявила гостям женщина. Но до вечера пройдёт. А до Шумории успеем тогда к ночи добраться, спросил сервисен. Почему ж не успеть? Успеете. Кто-то попросил ещё хмелки, и женщина понесла выставленный на стойку кукувшин желающим пьяной добавки. Комнаты 3 и 5, сказал Эльги хозяин гостиницы. Теймо Мальчишка, вехрастый с куском хлеба с сыром в руке, выскочал в зал. Да, пап. Проводи. Комнаты 3 и 5. Сюда, господа хорошие. Мальчишка пригласил постояльцев на тёмную скрипучую лестницу. Теймо, хозяин гостиницы подвинул сыну свечу в богатом железном подсвечнике. Под предводительством жующего мальчишки Эльга и сервиен поднялись на второй этаж. В узком коридоре им пришлось пропустить спешащего вниз толстяка с озабоченным, насупленным лицом. Сак он попробовал плечом и локтем, буркнув. Вот же с какими мешками расходились. Обиженное недовольство в шорохе листьев было или нет? Обиженное недовольство в шорохе листьев было или нет? Эльге досталась небольшая чистая беленая комнатка с сундуком и низкой кроватью, лавкой и дощатым гардеробом-вешалкой. Тейма поджёг свечу, стоящую на крохотном столике в углу. "Госпожа, беги. Всё хорошо". Эльга потрепала мальчишку по вихрам. Тейма поклонился и исчез за дверью. За узким окном шелестел дождь и сверкала так, словно кто-то орудовал гигантским кресалом, высекая из воздуха и воды ослепительные искры. "Как долго монотиться?" Эльга вздохнула, плюхнулась на кровать, распустила горловину. и какой-нибудь южной павой уселась рядом на подушке. Так, сказала она Листим. Я слышала, как вы бурчали в коридоре. Это не просто так. Значит, будем работать дальше. Вы знаете, как сдружить Руже и Башквицев? Я не знаю. А сдружить надо. Размяв пальцы, Эльга опустила руку в сак. Ощущение было, словно кожа касаются кусочки льда. Лиственное зрение пробивалось короткими вспышками. на мгновение превращая комнатку в колючий, растрёпанный букет из ивы и ёлочной хвои. Выдохнешь, и тебя вновь окружают белёные стены с перекладинами полок. Выдохнешь ещё. Вновь проседает, обозначается серебристым шелестом угол под потолком. Мохнатится иголками под оконник, а молния за окном распадается на светлые льняные волокна. «Давайте, давайте!» Закусив губу, Эльга пошевелила пальцами. Листья будто отплывали подальше, погливо фыркали, не признавали. "Давайте, родненькие, не распознали? Это я, Эльга, хозяйка". Она попыталась поймать ладонью несколько листьев, но те ускользнули словно рыбки. Во второй раз попался лишь медлительный дубовый, да и то какой-то вялый, пятнистый, словно больной. И это в полном мешке. Эльга вытащила руку, подола на озябшие искрюченные пальцы. "Ну же, Печать на запястье была едва видна. Может быть, я и устала, прошептала вслух Эльга. Но кроме меня ведь никому, просто никому. Может, нас мастеров всего двое? Эй, Листья, сказала она. Что-то я вас плохо слышу. И нырнула в сак головой, как в воду, в раздавшееся, промявшееся лиственное нутро. Ух. Глаза закрыть, глубже, глубже. Кто она? Большая рыба. Шелест у ушей. Щекотный тычок черенка в нос. Выдохнуть. Я здесь. Я с вами. Где ваши голоса? Ш-ш-ш. Плыви, плыви, большая рыба. Чувствуешь, как мелюзга касается тебя плавниками? Я хозяйка. Кто может повторить? Ну, смелее. Нам некуда деться друг от друга. Проблеск, конечно, пропал. Мои последние букеты мастер Мару сожгла бы, едва взглянув. Но вы-то, вы-то еще здесь. Я просто вас почему-то не слышу. Отзовитесь. Чарник? Дон Жахин? Липа? Кто-нибудь? Пожалуйста. Из темноты, из зыбкого шелеста вдруг лучиком протянулась губам искорка. Коснулась мягко, нежно, как поцелуй. Хозяйка? Эльга разрыдалась. Да, это я! Я! Торопливо забормотала она, роняя слёзы и глубже опуская голову. К листям, к родным, близким. Я, Эльга Голкава. Что с вами? Почему вы молчите? Я же без вас уже не могу. Совсем вас не чувствую. А тут дело, слышите? Две деревни готовы поубивать друг друга, глупые. А вас нет. А я, может быть, с ума схожу. Ну же. Скажите что-нибудь. И прорвалось И вспыхнула. Многоголосие закружило Эльгу, зазвучало в ней, высушило слёзы. Хозяйка, мастер, где же вы были? рассыпалась по саку. Мы кричали, кричали вам. Мы все здесь, мы вас любим, мы с вами. Эльгра смеялась. Глупые мои. Как я по вам соскучилась. А уж мы, а мы, ответила ей Листи. Они касались бровей и века носа, подбородка. И иногда это было похоже на крохотные объятия. Ах, как это было страшно, хозяйка, когда вы замолчали, шептали осиновые листья. Нас даже дрожь брала. Конец всякого времени, зима. И что делать ведь не знаешь, вздыхали кленовые. Шуршишь себе, а для кого? Для кого? Для чего? Но мы не отчаивались, гудели дубовые. И все жаловались, как им было плохо, как они чуть не рассорились. как потом помирились и как совещались и хотели даже при случае распустить горловину все думали про себя вдруг вы нас больше не любите хозяйка люблю выдохнула эльга а вообще такое бывает авторитетно заявил чарник после проблиска много чего случается и глухота и немота дело вообще не в нас идка добавила крапива дело в вас мастер мы-то что есть ветер шелестим мнут мнёмся ломаемся сохнем а всё остальное — это вы. И жизнь в нас, и голоса наши, и место в букете». «Я знаю, знаю», — сказала Эльга. «Простите». «Может, дружеский букет?» — предложил Дунжахин. «А давайте». Она вынырнула из сака и обнаружила, что на пороге её комнатки с округлившимися от удивления глазами стоит женщина, обещавшая им, что дождь будет лить четыре часа. В руках у женщины был кувшин. «Да». Женщина с трудом протолкнула воздух в горло. Я сточала. Извините, я, наверное, не услышала. Я вам воды. Хорошо, сказала Эльга. Вы поставьте. Женщина мотнула головой, отказываясь переступать порог. У вас это? Она коснулась своей щеки. Тут. Эльга повторила её жест, берёзовый листик затрепетал в пальцах. Он вас напугал? Женщина бросила быстрый взгляд в коридор, приоткрыла рот. "Нет. Но вы там в мешке своём, что на голову надели?" произнесла она. "Я слышала, что я разговаривала?" женщина кивнула. "Это не полисуния?" Видимо, ничего страшнее этого поветрия для неё не существовало. Страх бился в ней рыжим кленовым костром. "Нет. Я мастер" сказала Эльга. Мастер листьев. Ой, постойте. Она наклонилась за доской, и женщина торопливо отступила на шаг от двери. Не приближайтесь. Я покажу вам. Ничего мне не надо показывать, испуганно сказала женщина, тем не менее оставаясь на месте. Совсем чуть-чуть вашего времени, сказала Эльга, запуская руку в сак. Я закричу, пообещала женщина. Это не больно. Просыпались листья. Женщина смотрела, как они разбегаются по доске, как ложатся непонятным перевёрнутым узорам. Клён, слива, чертополох. Чудно. Пальцы слушались плохо. Возможно, с ними тоже следовало поговорить. Движения их были скованы, часто неверны. Эльге дважды хотелось впица в них зубами, особенно в указательный. Вот уж тупица. Выручали листья. Чуть ли не сами подравнивались, сами строились. подставляли зубчики под ноготь мизинца ещё и шелестели успокаивающие сосредоточьтесь мастер нас поплотнее она с третьим рядом а тут не, кстати, яблоневый затесался весь узор смущает негодяй она вспотела, но больше от злости на непослушные пальцы, чем от самой набивки женщина прислонилась к сику, заворожённо наблюдая за эльгиной работой страх её кленовый притих, пробились светлые спокойные нотки каштан Всё видно. Ещё чуть-чуть, сказала ей Эльга, вылавливая в саке нужные листья. Да я вижу, женщина вытянула шею. Это что будет? Вы? Я? Она помолчала, переложив кувшин из руки в руку. Лет 10 назад проезжал здесь мастер. Так он старичок был. Отцу моему портрет подарил, и он хмель купить бросил. Раньше люто пил. А в портрете ничего «Листья?» — Эльга кивнула, обрамляя каштаном клен. «Нет. Страх травить она не будет, но пригасит. Подарит возможность его обуздать, пересилить. Туп-ток-топ. А вы можете не меня, а сына моего нарисовать?» — спросила женщина. «Сына? Мастера боя его забрали. Говорят, мы сейчас на Западе воюем». Так вот откуда страх. Эльга вдруг увидела, что из кленовых листьев в женщине составлено юношеское лицо. Губастая, уши отопырены, одна бровь выше другой. Не мальчишка она, казаня, драчун не поседа, репей в пятках. Это, конечно, от деда, такой же сладу нет. Но хмелку не пьёт, слава матушке. Хоть самой вид ей в амин, или даже в гумин. Ещё и му учителя. Что ж, с этим страхом Эльга остановила пальцы. Интересно, подумала она. Можно ли протянуть связь Это ведь как букет письмо получится, о котором девочка усте говорила. А давно его взяли? Женщина вздохнула, шагнула через порог, опустила кувшин на столик. Давно, в конце зимы. Больше месяца уж прошло. И ничего. А как узнаешь? Я с краевыми весточки шлю, да всё будто в воду или в огонь. Вы постойте, сказала Эльга, руку к листям. Чарник Одуванчик, летучие семена. Спешите ко мне. Поднимайтесь с со окна Сони. Попробуем, что выйдет. Дождь за окном притих. Наверное, ему тоже стало интересно. Сердитые грозовые тучи, которые пробивал копьёмкий Ян, потянулись прочь, приоткрывая чистое небо. Пальцы так и норовили испортить букет, но Эльга заставляла их исправлять собственные же ошибки, и в глубине женского лица, сотканного из сливовых и кленовых листьев, Если смотреть пристальней, начинали потихоньку проступать детские черты: те самые брови, те самые губы, облупленный нос, тёмные глаза. Асмос. Словно невидимая, зыбкая, серебряная ниточка протянулась от доски куда-то во тьму, вверх, сквозь потолок и крышу. Ах, отдало в пальцы. Его асмос зовут, спросила Эльга, подняв глаза от букета. Женщина вздрогнула, Как вы чувствуё? сказала Эльга. Это северное имя, дикарское. Женщина грустно улыбнулась. Так-то его лесмо зовут. Лесмо и ги так. А Асмосом дети из дикарской деревни прозвали. Вроде как снежный волк на их языке. Дикий. Он с ними часто рыбачил. Асмос. Эльга долго выбирала нужный лист. Всё было не то. Хоть в лес иди за тем, что скажут о мальчишке правду. «Ах, бестолковые, что ж вы крутитесь по десятому разу? Брысь! Я вас слышу, слышу! Уймитесь!» Глубже руку. Оп! Пальцы ухватили лист со цветом солнечного света. Золотой дуб. Он. Он. Проводник. Лист сам гордо заявил. «Это я». Теперь подвернуть, надрезать, аккуратно поместить под клён, под каштан. Сцепить, чтобы материнская любовь оживила связь. Асмос. Эльга отдёрнула ладонь. На внутренней стороне век вспыхнула и недолго продержалась пугающая картинка. Мальчишка лет 15, не больше, лежит в глине, в грязной траве. Какой-то тонкого железа шлем с вдавленной, темней и рядом. Ухо мальчишки всё в крови. Глаза пустые. Шея вывернута. Ворон клюёт макушку. что-то отыскав среди слипшихся волос. Что? Что там? Забеспокоилась женщина. От её взгляда не укрылось, что девушка непроизвольно зажмурилась. Ничего, сказала Эльга, мотнув головой, и принялась выковыривать золотой дуб обратно. Далеко очень. Не получается. Жалко, сказала женщина. Вы ждите, сказал Эльга. Он там где-то. Вдруг подумалось ей: опять вру. Только разве можно иначе? Нельзя иначе. Нельзя. Значит, добавим иноя. Твердоцвет, боярышник, надежда. Она выловила листья и стала торопливо набивать их слоем под ложкой. Лицо Асмоса посветлело, потеряло чёткость, сделалось как воспоминание. Я пойду, сказала женщина. Постойте. Меня зовут. Эльга провела ногтем, завершая букет. Хороший, несмотря ни на что букет. Пусть и не совсем правдивый. Всё. Она подала доску женщине. Это вам. Мне? Да. Женщина взяла подарок. Как так можно из листьев портрет слепить? Она повернулась вместе с доской к свече, посмотрела, потом вдруг улыбнулась. А я верю, что лес мой живой. Я вот смотрю и вижу его, где-то у ручья сидит, нахохлился, голодный. «Это далеко». «Да, далеко на западе», — кивнула женщина, наклонила голову. «Долгой жизни». И ушла, прикрыв дверь. Эльга отпихнула сак, подтянула колени к подбородку. Не двигаясь, она смотрела на плотно сколоченные дубовые доски, пока не постучал с Орвисиан и не сказал, что пора ехать. К ночи они добрались до Шуморья, а в Соланцу въехали лишь к вечеру следующего дня. Прошедшая гроза с ливнем превратила дорогу в некоторых местах в жидкое глиняное месиво. Ждать, когда месиво подсохнет, времени не было. И Сарвисиан вместе с мужиками из увязших телег и грузовых подвод на скорую руку гатил участки. Под маленьким местечком у Жорьи застряли на два часа. Но где могли, объезжали. Эльга не вылезала из фургона и упрямо набивала букеты, добиваясь послушания от собственных пальцев. Листья сочувствовали и болтали. в спокойных лесах, о погоде, о ветре, о различиях трепета и ловли солнечного света. Все попытки Эльги разобраться у них, что творится на границе с Тангарией, наталкивались на невразумительный шелест. То ли не знали, то ли были напуганы. Она попробовала по памяти набить астмоса, но букет выходил жуткий. Мальчишка таращился пустым глазом, тень ворона крылом взмахивала над ним. Бр. Мёртвый Ногтем, ладонью, в брызги. «Ни к чему. Пусть будет живой. Лучше уж грозу набивать». И Эльга набивала грозу. Распускала иву и седой пух. Добавляла слюны, выкладывала тёмное небо. Молния с доски сверкала так, что глазам было больно. От последнего букета Сорвисиан аж сдрогнул. «Ох, госпожа мастер!» — выдохнул он. «Вот уж удивительно! Смотришь, и ничего. Тьма». Потом вроде как дождинки, видишь, ветер. А потом как лупанёт, а слеп не ослеп, то неведомо. Ну Киян-мастер будто в темечко своим копьём стукнул. То есть хорошо? А вот давайте мужикам покажем. Сервисян отнёс доску селянам, рубившим молодые берёзки для гати. Те пялились секунд 10, потом один шлёпнулся в грязь, а другой так и остался стоять с открытым ртом. Господина Некиса они в Соланце не застали. Ружи и башквицы опять что-то не поделили, и отряду пришлось срочно встать лагерем на граничной меже. Указанный путь до межи занял больше половины дня, и Эльга всё это время промучилась с вопросом, как примирить местечки. Даже тыкву господина Кафалекса всё испинала, а то катается, катается, думать мешает. Ничего не придумала. Въехали в лагерь из пяти палаток к вечерним сумеркам. Было тихо. Караул на меже зажигал фонари. И с одной, и с другой стороны тянулась бугристая, необработанная земля, заросшая ивой и рябиной. Дальше проглядывали дома. Господин Некис оказался крепко сбитым воином, невысоким, бритым, угрюмым. Приказ Титера его обрадовал. «Наконец-то!» — сказал он, сворачивая бумагу. «Значит, неделя!» Господин Некис заходил по командирской палатке, ловко уворачиваясь головой от висящих на крюках масляных светильников. Было об моя воля всех этих придурков я бы перевесил, сказал он, веселе брядышком, через одного. Башквиц ружь, башквиц ружь. И в глотку вцепиться никому, и другим придуркам великовозрастному учения. Что? спросила Эльга. Идея вдруг сверкнула в её голове. Я говорю, ухмыльнулся Воен. Что у вас неделя, госпожа мастер? Но на самом деле 6 дней. потому что мы ещё должны вернуться в Саланцу. Да. Я Эльга замолчала, соображая. "Господин Некис", сказала она. "У вас есть доски?" "Доски?" переспросил господин Некис. "Вы хотите разделить местечки забором? Это бесполезно. Здесь и каменной стены недостаточно." "Так они есть?" лицо воина посерьёзнело. "Сколько вам нужно, госпожа мастер?" "Мне нужен участок забора из 30 но лучше 40 досок липовых или берёзовых сколотить, вкопать, пригнать плотно без щелей. Господин Некис кивнул. Думаю, завтра к полудню сделаем. Поперёк межи. Поперёк? Да. Если господин Некис ещё л это придурью, то промолчал. Что ещё? Палатку для меня через полчаса поставят. И после того, как забор будет готов, необходимо собрать у него башкивицы и ружей. Вместе. В голосе господина Некиса прозвучал скепсис. Хорошо. Сначала одних. Согласилась Эльги. Но мне нужны по возможности и женщины, и дети, не только мужчины. Старики? Да. Не знаю, что вы задумали. Но пусть так сделаем. И ещё мне нужны листья. Какие? Всё, что здесь растёт. Много. Я потом выберу. Господин Некис набычился. Думаете, мои воины будут таскаться по лесам и обдирать ветки? Я думала, вы прикажете это башкицам и ружом. А, в этом смысле. Вон пошевелил челюстью и кивнул. Хорошо. Скажу, что это условие для того, чтобы мой отряд убрался отсюда. Он хмыкнул. Я не я буду, если завтра к вечеру они не соберут вам гору листьев высотой с палаточный флагшток. Смешно. Мы те и так и так уйдём. Я постараюсь. Госпожа мастер Перебил господин Некис, стукнув ладонью по столу. Вы ещё очень молоды. Наверное, при том, что у вас печать на запястье, вы мало что видели на свете. Поймите, когда у человека одно на уме, я знаю. Всё равно. У них вражда старинная. У башкирцев в Кувшин разбился. Непременно оружей виноваты. У оружей ребёнок Славки упал. Башкирцы постарались. И здесь ни слова, ни ваши листья не успокоят. Рецепт один: самых тупых в тюрьму в Саланце, а тех, кто друг друга резать начнёт, бешать. Господин Некис посмотрел Эльге в глаза и повторил: "Бешать. Я уж нагляделся". Эльга мотнула головой. "Я всё же попробую. Воля ваша. Посидите здесь пока, я распоряжусь". Воин вышел из палатки, оставив Эльгу одну. Она поёжилась. У неё создалось впечатление, господин Некиси, как о человеке холодном, резким. Как он сразу вешать. Это всё потому, что он из засохшей горячавки и шиповника, и весь в иголках, прямой как сосна, твёрдый. Сердце колючий орех. Ничего, кроме службы, ни семьи, ни случайных детей на стороне. Бедный, пожалела его Эльга. Ему бы мальва не помешала, или яблоневый лист смягчил бы. Пек, Расмус, хором услышала она господина Никеса. Затем голос отдалился, и разобрать его стало невозможно. Кто-то прошёл мимо палатки, заржала лошадь, плеснула вода. Кто-то громко спросил у кого-то суровую нить. Застучал топор. Ах, сейчас бы уже начать. Эльга зажмурилась. Как набивать? Через одного или разом? Сначала башквицев, потом ружей. 6 дней. Нет, даже 5 останется. Если завтра до полудня забор, листья там местечко, здесь местечко. Хватит ли времени? Ещё пальцы. Она сложила ладони на коленях, слушала, как лёгкие покалывания возникают от запястья к ладони, пробегают по фалангам, кончикам ногтей. Но не так уж и страшно в сущности, разработаются. Госпожа мастер, полог палатки откинулся, господин Некис шагнул внутрь. Ваш извозчик. Он вам нужен? Я не могу держать фургон на территории лагеря. Его надо разгрузить. сказала Эльга. Там одеяло, одежда. Хорошо. Но самому ему лучше ждать вас в саланце. Я поняла. В темноте вечера светило короткая цепочка фонарей. Через узкие канавки были переброшены мостки. В отдалении горел костёр, освещая смотровую шигу. Фургон казался светлой глыбой, выросшей у чистокола. Дядя Сервий, прикорнувшийся на передке сервисен, встряпенулся. Да, я здесь. «Мы сейчас выгрузим всё необходимое, а потом вы отправитесь в Соланцу», сказала Эльга, заползая во тьму повозки. «Далеко. Ни в Ружине, ни в Яблонце. Останавливаться не советую», сказал господин Некис. «Сами понимаете, вас здесь уже приметили». «Сожгут». «В дома не пустят. Могут оси подпилить». «А ближе ничего нету?» Хмурис спросил Сарвисиан. «В часе на север пёсья голова». Но это дикарское село. Видел я этих дикарей, такие же люди, только мясо сырком едят. Ну, как знаете. Эльга вслепую размила сена. Дядя Сарви, я вам доски оставлю пока. Оставляй. Эльга принялась выгребать корзины и вещи. Она выкладывала их на задний борт фургона, и они пропадали, подхваченные крепкими руками. В новую палатку, распоряжался господин Некис. Всё несём туда. Кто-то из воинов зажёг фонарь. Одна корзина и свёрток нехорошо припахивали, и Эльга отставила их в сторону. Присев, собрала горку раскотившихся клубней. "Господин Некис", сказала она. "У меня здесь клубни и тыквы". "Тоже в палатку". "Нет, их можно в общий котёл". "Конечно". "Сист", скомандовал господин Некис. Один из воинов поднёс и расправил прямоугольник ткани. Розоватые клубни окунались в него, словно тонули. Тыквы Эльга оставила напоследок. Они были приятно тяжёлые. С ними можно было не углядеть и вывалиться самой. Плюх! Здесь ещё еда порченная. — Там вот, за будкой для помывки, — указал господин Некис на прореху в ряде фонарей. — У нас есть отхожее место. — Я отнесу, — сказал Сарвисиан, подхватывая корзинку в руку, а свёрток под мышку. Вздохнул. — Только надо было Ильме оставить. У неё не испортилось бы. — Хорум! Проводи, распорядился господин Никес. Молчаливая тень в коротком плаще шагнула в сторону, увлекая сервисена с непохочим грузом в ботму. Всё, сказала Эльга, спрыгнув на землю. Пойманный за лямку сакшурша перевалился через борт. Ого, оценил размеры господин Никес. Это всё ваши лиственные запасы? Да. Эльга зашагала за ним к своему новому месту обитания. Листья возбуждённо шептались. потрескивали и похрустывали. «И вам нужно ещё?» «Да. Вы сможете сколотить для того, что соберут закрытую с трёх сторон беседку, напротив забора, в шагах в десяти?» «Конечно». «Осторожней!» Господин Некес придержал Эльгу за локоть, помогая пройти по мосткам. Серым пятном вылепилась матерчатая стенка. На низком шесте качнулся фонарь с тусклым огоньком внутри. «Сюда!» Сдвинулся. хлопнул палаточный полок. Эльга шагнула во тьму. «Сейчас». Господин Некис пропал и появился со свечой. Пространство палатки осветилось, проступили земляной пол, сложенные у дальней стенки вещи, шкуры, а также накидка и одеяло, расправленные в спальное место у входа справа. Столб в центре подпирал провисающий потолок. «Ну вот так». Господин Некис установил свечу на железной тарелке, прикрепленной на столбе. «Мне нравится». Улыбнулась Эльга. Она опустила сак, и тот оплыл у стенки, заняв едва ли не четверть палатки. Прошу прощения, госпожа мастер, сказал потаптавшись господин Некис. Но условия походные. Завтра сколотим вам лежанку. Забор. Лежанки не надо. Хорошо. Господин Некис обвёл палатку внимательным взглядом. Затем серые глаза его остановились на Эльге. Вы точно сможете их примирить? спросил он. Не знаю, сказала Эльга. Я попробую. Вон чуть заметно кивнул, зевнул во весь рот. Поскорее бы из этой дыры. Добрых снов, госпожа мастер. Он вышел из палатки, заставив затрепетать пламя свечи. И вам, господин Некис, сказала Эльга тихо. Она расправила накидку, легла не раздеваясь, подтянула одеяло к подбородку. Снаружи кто-то кого-то окликнул, похолоповало шуршало ткань. Свеча то горела ровно, то мерцала, заставляя плясать тень от столба. Листья в саке, вновь слышимые, вновь различимые, принялись рассказывать ей историю сотворения мира из семечка. Семечко плыло в пустоте, в темноте, спящее, объятое холодом, шептали они, пока его не обогрел свет солнца. Тогда оно выпустило корешок. Казалось бы, много ли пользы в корешке, если вокруг тебя ничего нет? Но ведь корешок Это уже что-то. Он разделился на мелкие волоски, и темнота задержалась между ними, затвердела, сделалась землёй. Значит, можно было расти дальше. Через какое-то время, достаточное, чтобы накопить силы, семечко треснуло и выпустило слабый, бледный росток. Свет согрел его, и тьма, усыхая, поделилась влагой. Первый лист развернулся в целый мир. И этот мир ожил и был прекрасен. Росток потянулся к солнцу, и на его стебле появились ветви, раздвигая пустоту, они тоже одевались листьями, их становилось всё больше, а пустоты всё меньше. Стебель креп и превращался в ствол. Ветви прорастали в стороны, далеко раскидывая листья меры. И жизнь, возникающая в каждом, была плоть от плоти изначального ростка. Разве, засыпая, усомнилась Эльга? Ты же сама видишь, сказали листья. Всё состоит из нас. Стоит тебе посмотреть, чуть наискось. Нет, это другое, сказала Эльга. Ну и не верь, обиделись листья. Мы просто посланники, просто наблюдатели. Мы есть везде. Стаскивая с себя платье, девушка перебрала ногами и перевернулась на другой бок. Ну, разговорились.